Глава восьмая. Закон подлости в действии. Идёшь на распродажу, а оказываешься в вагоне метро, застрявшем между двумя станциями. Я собиралась держать дистанцию с Василиском. А вот Василиск не видел ничего зазорного в близком общении. Войдя в палатку, он сразу уселся рядом, обнял и в ответ на возмущенное сопение напомнил, Налаживаем контакт с фамильяром. Все по инструкции. Угу. Я переместила с полшую ниже талии ладонь Шейда на место. Налаживаем. Иначе госпожа Чира пошлет меня в дальние дали. Как встреча с главой наемников? Неплохо. Шейд перехватил мое запястье, посмотрел на ногти. Они были слегка темноваты у кончиков. И пискнуть не успела как уже сидела на его коленях, прижавшись спиной к теплой груди. Кольцо сильных рук сомкнулось, на плечо лег чуть колючий подбородок, и Василиска вокруг стало сразу как-то очень много, а воздуха мало, так мало, что мутилось в голове. Я сглотнула. Магия без моего участия потянулась к фамильяру, и едва наметившаяся пружина исчезла. «Метод Чиро?» Явно работает. Осталось внушить себе раз и навсегда, что это просто способ покрепче зафамильярить Василиска, а не что-нибудь другое. Что-нибудь другое упорно лезло в голову и вытряхиваться оттуда не собиралось. И? Ну? Светская беседа отлично отвлекает от мысли, что сидеть в объятиях Шейда более чем приятно. Я дотянулась до стопки книг, положила расческу. Шишига тут же перескочила туда, обнюхала потенциальную опасность для учебников, признала ее безвредной и вернулась на наблюдательный пост. Остальные шишиги доедали будильник в гнезде. Сегодня утром он даже успел немного позвенеть, прежде чем на него вероломно напали. «Так что тебе сказал Наймар?» Я оглянулась, пытаясь посмотреть в лицо Шейда. Наследника Ивиана, заказала весьма влиятельная в его кругах фигура. Какая. Я выпуталась из рук Василиска, сделав вид, что он мешает заплести косу. Немного, ни немало, ни а сам теневой король Рейса. Шейд облокотился о колено, с интересом наблюдая, как я собираю волосы. «Это что-то вроде короля преступников?» «Да». Я замерла с недоплетенной косой. Масштаб впечатлял. Хотя теперь было понятно, от кого сбежал Ивиан. «Слушай, а тот король случайно не ищейка?» «Вполне логичный вариант. Первый наследник, он же неизвестный сообщник Ивиана, помогавший тому выходить сухим из воды. За наследство, так сказать». «Нет, не ищейка». «Жаль», — я доплела косу. Все равно не понимаю, зачем они нам сообщили». «Испугать хотели?» «Конечно, узнать, что на хвосте у тебя сидит крестный отец местного разлива, не особо весело. Но и со страху складывать лапки я не собиралась». «Зачем это наследнику?» «Или не ему?» — осенило меня. «Слушай». А Наймару точно разрешили сказать, или он сам нашел какую-нибудь лазейку? Черные глаза Василиска довольно блеснули. Он кивнул. Как оказалось, об охоте их короля на наследника Ивиана знают многие в теневом мире. Но тебя не трогают, как чужую добычу. Так что клятву глава наемников не нарушил. Зато ищейку на хвост начальству посадил. Теперь Шейд точно не успокоится, пока не выяснит, кто их король и как он связан с Ивианом. Кстати, о магах. Шейд поднялся, выглянул из палатки и вернулся с большим бумажным свертком в руках. «Привет от городской стражи. Твой котелок с головы того господина они так и не сняли. Но метод котелковой обороны советуют запатентовать, как и новый Витаков. Котелок на голову, и преступник не видит, куда бежать. «Ага. А если забузит, то стукнуть по посудине поварёшкой. В раз контузит. Дёшево и сердито. Младенец справится». «Да, посудину с баланса короны они списали», — добавил Шейд. «Новую тебе собираются выдать только в следующем месяце, так как у них там перерасход. Но тот котелок, что тебе всучили на замену, требует немедленно вернуть» потому как он признан бракованным. «Бюрократы!» — расстроилась я. Сегодня в расписании первой парой значилась практика по изготовлению ядов. Было рекомендовано взять фамильяра, артефакт и котелок. Дагож будет просто счастлив влепить мне отработку. «Слушай, Шейд, а они очень расстроятся, если мое немедленно случится ближе к вечеру?» Загляну на кафедру, заберу деньги штрафника Урга, который все еще пахал вместо меня. Куплю у секретарши какой-нибудь котелок. Не могла же она упустить такой прибыльный объект для торговли. Короне все равно. А вот курьер расстроится, он ждет у ворот. Шейт вручил мне сверток, который оказался тяжелым, подхватил мелкий котелок. Остановился у порога и, показав на подарок в моих руках, улыбнулся. «Такого же не было. На цвет очень похож. Безя оценит». Подбросил гулко бумкнувшую посудину и вышел. «Вернусь вечером. Постарайся не перетравить всю школу», — донеслось с улицы. «Постараюсь». Я отвернула край бумаги и рассмеялась. Там был котелок. Желтый, блестящий. «Большой котелок». Шейд был прав. Везя оценил подарок. Едва я вытащила посудину из упаковки и традиционно поставила в угол, как кот с радостным воплем сиганул внутрь. И завозился, поочередно вытягивая лапы, блаженно урча и постановая. Шишиги горохом посыпались из гнезда, повзлетали на стопки книг и встревоженно заверещали — таращись в его сторону. «Спокойно, девочки!» «Кот в нирване», — со смехом пояснила я. На завтрак я пришла в отличном настроении. Близнецы отсутствовали, Мерсия тоже. Зато были Каша и Доминика. Первая привычная овсянка спокойно лежала в тарелке. Вторая косилась в мою сторону. Практика по изготовлению ядов проходила в большой светлой лаборатории. Шкафы вдоль стен ломились от реактивов и штативов с чистыми пробирками, вид которых вызвал острый приступ ностальгии. Студенты сидели за столами по трое. Дагош закопался в магические документы на преподавательском месте. С галерки мне помахали близнецы. Изар и Таир подготовились — Придвинули запасной стул для Бези. Но кот из котелка вылезать отказался. «Ладно, сиди пока». Я поставила посудину с оккупантом на стул. Громко прозвенел звонок. Дагош убрал бумаги, окинул лабораторию взглядом. Очевидно, пересчитал нас по головам, потому как перекличку не стал проводить. Сразу объявил, что сегодня мы создаем простой яд. «Перекись водорода на основе воды». Для наглядности он вывел на большом магическом листе две формулы и показал, что и куда прибавлять. Потом быстро расписал последовательность действий и снова нырнул в бумаги, потеряв всяческий интерес к происходящему. Студенты с котелками потянулись за водой к кляксам краном в углу лаборатории. Я повернулась к коту. «Вылезай!» Тот дернул ухом и плотнее вбился в посудину. «А ну, вылезай, быстро!» Кот растопырил лапы, демонстративно уперся ими в стенки котелка. «Это что, бунт?» Я с трудом просунула руку между котелком и кошачьим упитанным боком, подхватила Безю под грудь, потащила. Кот извернулся и снова лег в котелок. «Ну что же это такое, а?» «Это не твоя корзина!» — прошипела я. «Понял?» Кот тоже зашипел и вздыбил шерсть на загривке. «Мясо не дам!» — пригрозила я. Кот фыркнул и прищурил злобно сверкнувшие глаза. На наглой морде явно читалось, где он видел меня и мои угрозы. «Ах так? Ну погоди!» Я решительно ухватила черного бунтаря и... Попытка закончилась поцарапанной ладонью и воем вцепившегося в край котелка кота. Следующее — порванным рукавом платье. Кот категорически отказывался покидать посудину. «За лапы тащи! За голову!» — хором подсказали близнецы, в котелках которых плескалась вода. «За уши попробуй!» — азартно подключился ленялый. После экскурсии в вольер с адскими птичками он прекратил смотреть на меня, как на жабу в ботинке. Наваково! Немедленно прекратите балаган!» Вампир отодвинул в сторону бумаги и грозно взирал на меня светлыми желтыми очами. Советчики и зеваки, собравшиеся вокруг нашего стола, мигом рассосались. «Позовите фамильяра, он сам вылезет», — отчеканил Дагош. Я бы с удовольствием, но он не зовется. Безя, безя, безечка. Тогда вытащите его. Вампир отгородился прозрачным листом с каким-то отчетом. Легко сказать. Я протянула руку к коту. Тот зарычал, прижав уши. Рука невольно отдернулась. Наваково. Недовольно процедил вампир. Поднялся с места и мгновенно очутился рядом. Провел пальцами над котелком Таира, и над головой упрямого Бези налился шар из воды. Повисел долю секунды, плавно колыхаясь, и хлоп, окатил кота. Безя выскочил из посудины и белкой взлетел на голову Дагоша, расчертив бледную физиономию вампира парой роскошных царапин. Дагош побледнел еще больше, выдрал кота из прически и с размаха сунул мне в руки. «Заберите ваше животное!» обвел взглядом замерших студентов и приподнял бровь. «Все сделали?» «Нет, так выполнять!» «Кто через десять минут не сдаст котелок перекиси, нарвется на отработку!» Поднялась суета. Дагош уселся за свой стол, невозмутимо промокнул белоснежным платком капли крови с лица осторожно потрогал царапины и сердито покосился на вылизывающегося Безю. Да уж. Надеюсь, профессор Чира сегодня не отправит меня к Дагошу за консультацией, а то меня охотно проконсультируют и ни в одном вопросе. Потом догонят и еще раз проконсультируют. Набрав воды, я развязала мешочек и вызвала артефакт. Два пузырька назначение которых было неизвестно, заметно отставали от черепушки и леденца. Подманив поближе черепушку, я сосредоточилась на содержимом котелка. Перекись отличалась от воды лишним атомом кислорода. Значит кислород. Хорошо, что на занятии из Чира я успела запомнить ощущение от этого элемента. Нечто легкое едва различимая и... и вездесущая, как бабуля у подъезда. Сияние цвета морской волны от пузырька перетекло на котелок, еле уловимо пахнуло больницей. «Закончили!» — громко объявил Дагош, поднимая поцарапанную физиономию от документов. А близнецы говорили, что у вампиров отличная регенерация — видимо, не настолько, чтобы за 10 минут убрать следы кошачьего покушения. Ну или кот у меня особо талантливый по части вредительства. Дагош прочесал цепким взглядом лабораторию, запоминая студентов из-под тишка, пытающихся доделать работу. «Закончили», — повторил он. С пальцев вампира сорвалась разноцветная волна и, омыв лабораторию, всосалась в содержимое котелков. Дагош довольно кивнул и начал называть имена, добавляя после каждого зачет или не зачет и отработка. «Новакова, зачет. но еще одна выходка и будете все темы пересдавать по три раза для закрепления результата. отрезал этот располосованный. Да причем тут я С Бези подрался, пусть Бези и перездает. Понял да? Шепнула я коту: Учти, на все пересдачи будешь со мной ходить. И не на руках, а пешком. И мстительно добавила: И мясо твою близнецам отдам. Целиком, для опытов. Новакова! прогремел по лаборатории голос вампира: Воспитывать фамильяра будете дома. Итак, господа студенты, освобождайте свои котелки. Переходим к следующему заданию. До конца занятия Безя старательно вылизывался, но менее мокрым не стал. Пришлось в короткий перерыв между парами мчаться в туалет и там его досушивать. Искрометно зажигавший в лаборатории кот, вел себя смирно и не сопротивлялся. И все равно на лекцию к пчелке я влетела буквально со звонком. Госпожа Ниса порхала и жужжала, жужжала и порхала. К вопросу выедания мозга похитительницы своего несостоявшегося наследства она подошла со всей душой. Каждый раз, пролетая мимо, заглядывала в мой лист. Ни минуты покоя, град замечаний и апогей, в конце пары просьба показать конспект. Ну, я показала смесь азбуки Морзе и неизвестного шифра. «Вы пропустили два важных понятия». Госпожа Ниса ткнула пальцем в абзац, который даже для меня выглядел набором закорючек. «Дополните. В следующий раз будьте внимательнее, если хотите здесь учиться». «Хорошо, госпожа Ниса». Я забрала магический лист и с недоумением уставилась в него. «Как она смогла тут хоть что-то прочесть?» С такими способностями надо не в вышки жужать а в шпионы идти. С руками оторвут. Общие пары по экономике и литературе пролетели незаметно. Я их просто проспала. Заунывный голос горыноча действовал на студентов гипнотически. Кто-то точно сомнамбула таращился перед собой, кто-то дрых, спрятавшись за спиной сидящего спереди. Зато к госпоже Чира я притопала почти бодрая. Едва я переступила порог аудитории, Сирена направила мне магический лист. Возьмите, проконсультируйтесь у Дагоша в восьмом кабинете. Поторопитесь, он не любит задерживаться на работе. Все-то она о нем знает, почему же не общается. Я убрала документ и поплелась по коридору. Надеюсь, следы кошачьих когтей успели зажить, но удача была явно не на моей стороне. Физиономия вампира все еще была полосатой, а настроение отвратительным. Черт! И почему он не успел убежать? Явились, извиниться, за поведение своего фамильяра? нахмурился Дагош. О, спасибо за подсказку! Может, раскаянье его смягчит? «Простите, пожалуйста. Бези вообще-то хороший. Не знаю, что на него сегодня нашло», — выпалила я. Дагош молча кивнул. «Не похоже, что смягчился. Но делать нечего, была не была. Я не только за этим пришла. Уделите мне, пожалуйста, минутку». Вампир демонстративно покосился на часы. «Реферат можете сдать завтра. С восьми утра до пяти вечера» точно еще и реферат по идеальному яду придумали же а? яд который совершенен. Хорошо, согласилась я, но у меня другой вопрос И быстро вызвала лист с формулой, которая пестрела пометками чира. Догош фанат своего дела разве он сможет пройти мимо такой красоты? Мне нужна ваша консультация Я развернула формулу так, чтобы она перегородила дорогу вампиру. Вот по этим моментам. Показала кончиком стело на пометке. На лице Дагоша отразилась скука. Только что не зевнул. Ну, конечно, разве может студентка первого курса изучать что-то интересное? Он скользнул пренебрежительным взглядом по схеме. Нахмурился. Пробежался по ней еще раз куда внимательнее. И чем больше Дагош всматривался, тем ярче блестели его глаза, тем сильнее подрагивали от нетерпения пальцы, которыми он касался пометок Чира. «Хотите сказать, вы сами разбираете эту формулу?» — надменно спросил он. «Интересно, узнав, что я работаю с Чира, он откажется, а потом согласится? Или любопытство победит сразу?» «Нет, мне помогают». «И кто же из студентов такой талантливый?» Дагош дотронулся пальцем до пометки. «Это не студент. Я работаю с госпожой Чира». Вампир замер столбом. Пару минут я наблюдала борьбу страсти к науке и неприязни. «Наука победила». «А я думаю, почерк знакомый», — проворчал Дагош, смахнул схему, — резко развернулся на каблуках и скомандовал, распахивая дверь. «Новакова, за мной!» Не успела сесть за парту, как устроившийся за преподавательским столом вампир отчеканил. «Доставайте ваш реферат, будете его читать». И моментально погрузился в изучение схемы. А я начала озвучивать пространные размышления магов об идеальном яде. Да, был у них пунктик вроде нашего философского камня. Только камень превращал вещество в золото или дарил бессмертие. А идеальный яд превращал все, что угодно, в яд. А яд — в ничто. Много столетий маги бились над его созданием. Но все без толку. «Что думаете об идеальном яде?» Не отрываясь от формулы, неожиданно спросил Дагош. «В его создании нет смысла. Я пожала плечами. «Зачем изобретать то, что уже изобрела природа?» Вампир оторвался от листа, остро глянул на меня, ожидая пояснений. «Маги ядов. Они и есть идеальный яд. Именно они создают и разрушают яды». Дагош прикрыл глаза и удовлетворенно кивнул. «Возможно, из вас будет толк, Новакова. Идите сюда» подвинул лист с формулой на середину стола и начал объяснять, делая пометки поверх записей Чира. Пять минут спустя я поняла, что мне нужен переводчик. «Срочно!» Знаний категорически не хватало. Разжёвывать прописные истины вампир не желал. «А давайте пригласим госпожу Чира», — предложила я, окончательно запутавшись, — «Какой хвост формулы, за что отвечает?» «Нет», — сухо отрезал Дагош. «У вас же хорошая память». «Не настолько». Уныло глядя на формулу, я пыталась вспомнить, что вампир говорил о левой пометке. «Тренируйте», — пожал плечами изверг от науки. А вот тут он обвел кружком нечто запредельное для моего понимания. «Спросите у Чира, что она думает». И мне вручили лист с формулой. Вампир откинулся на спинку стула, скрестил руки на груди. «Идите, я жду». И я пошла. Следующие несколько часов я себя чувствовала попугаем. Тупеньким, очумевшим от избытка информации попугаем, который заполошно метался между кабинетами, опасаясь тряхнуть головой, чтобы не выронить оттуда что-нибудь умное. Я бежала к профессору Чира, старалась воспроизвести слова Дагоша, показывала его пометки. Сирена соглашалась или возмущалась, поясняла непонятное и посылала обратно. Дагош изучал пометки Чира, добавлял свои и устное послание, отправлял к Сирене. И так по кругу, по кругу. Конечно, они вполне могли пересылать письма между стело, но, очевидно, это в их понимании было уже личным общением, а общаться они категорически не хотели. Дагош, в отличие от Чира, себя любил, и потому в моей беготне случился перерыв на ужин. Но на ужин отправился один вампир. Госпожа Чира вспомнила, что собиралась озадачить меня тренировкой по умению чувствовать простые яды. Жаль, съедобных среди них не было, а то бы я потренировалась в обезвреживании. После ужина забег возобновился. Если так дело дальше пойдет, до момента спасения Шейда я не доживу. «Слушайте, может, стоит собраться хотя бы в одном кабинете?» — возмолилась я, Влетая в кабинет Чира, я ведь не все понимаю, иногда забываю. Вместе мы будем работать намного эффективнее. Нет, поджала губы сирена. Что же он ей такое сделал? Пробормотала я, идя к двери. Он хотел жениться на другой, донеслось вслед. Ой, услышала. Но не вышла. Госпожа Чира зло рассмеялась. Мы уже были связаны связаны я остановилась на пороге обернулась как связаны магией отчеканила она раздраженно но все же пояснила если сирена полюбит и ее избранник ответит взаимностью между ними возникает связь особая связь невидимая но прочная магия сирен против нее бессильны любые обряды они просто не работают «Ее не разорвать, не ослабить». И... Чира мстительно улыбнулась. «И брак с другой не заключить». Увидев мое лицо, она со смешком добавила. «Закройте рот, Навакова». Я все сказала. Так и так полезли бы выяснять. Земляне настолько любопытны, что порой хочется надеть на них намордник и посадить на цепь при переносе, чтобы не совали нос в чужие дела». Вот несчастная женщина. А Да оказывается, тот еще прохвост. С сиреной связан, но решил жениться на другой. На что надеялся? Пересказывая вампиру слова госпожи Чира, я из-под тишка его разглядывала. Красивый, надменный, холодный, самоуверенный. Чира тоже не мёд со сливками. Что вы так на меня смотрите? — нахмурился Дагош. «Ничего?» — я покачала головой. А. доложила», — догадался вампир. И с ядовитой улыбкой добавил. она сказала, что это она меня бросила». «Я зависла». «Чира бросила Дагоша?» «До или после вашей свадьбы?» — вырвалась само. «До». «Остальное не ваше дело. На сегодня все. Дагош швырнул в мою сторону схему, выгнал из кабинета и исчез за поворотом коридора. Госпоже Чира, я вошла в легкой прострации. Ни черта не понимаю. А, догадливость Чира тоже была на высоте. Сказал, что я его бросила. Я кивнула. Гад, коротко подытожила она. Что успели выучить? И до захода солнца. Меня пытали по пропущенным темам и темам, что я наверстала из общего школьного курса. «Работайте дальше, понимания не хватает», — в итоге кивнула профессор. «Но память хорошая. Свободны». И мы пошли. Я и хорошая память. Память в коме, потому как ее конкретно перегрузили. Я — прострации. «Надо разобраться» что случилось между Чира и Дагошем, и свести их хотя бы в один класс, иначе стану первой студенткой с закипевшим мозгом. Источник информации в школе был один — крылатый и вредный. Надсмотрщик, привратник и собиратель сплетен — сирен. Птица-дева в человеческом облике лежала на створках ворот — Словно горжетка из золотых сияющих перьев. В свете фонарей это выглядело экстравагантно. И как она оттуда не падала? Комендантский час, ворота закрыты, приоткрыв один глаз, сообщила Сирин. Я не собираюсь выходить. Я к тебе. В гости ходят с подарками, оглядев мои пустые руки уже двумя глазами, заметила она. А я не в гости. «Я за информацией!» «Что взамен?» — прищурилась Сирин. Уселась на створке. Поболтала в воздухе когтистыми ступнями. «Сплетня!» «Новая?» «Свежайшая?» «Подойдет, но сначала ты!» Сирин обернулась птицей, вытянула шею, приготовившись слушать. В тюрьме Милхора ввели новый вид кандалов. «Да простят меня стражники!» в форме котелка. Испытания ведутся на добровольцах. «Правда?» «Почти», — вздохнула я. «На самом деле, это я надела котелок на голову магу, и его не смогли снять». «Испытания лучше», — отмахнулась Сирин. «Что тебе надо?» «Правду о Чира и Дагоше, пока они меня не загоняли до смерти». «Правда о преподавателях оказалась довольно простой». И вполне ожидаемый, если вспомнить один немаловажный факт, о котором я забыла. Чира была из простолюдинов, Дагош — сын главы клана. Они вообще не должны были встретиться, но встретились и полюбили. Искренне верили, что связь решила все их проблемы, в том числе и с обязательствами перед кланом. Но у вампиров было другое мнение — Дагошу предложили «изгнание» или «помолвка», а затем женить бы на той, что выгодно клану. Сирену он мог оставить в качестве любовницы. Слова Сирен отозвались в моей душе неожиданно остро. Шейт ведь тоже не из моего мира, и у него тоже была невеста его круга. Так, хватит, сейчас речь не о нас с Василиском. И вообще, мы не влюблены, и никакая магия нас не связывает. Почти никакая. Он мой фамильяр. Неужели Дагош согласился? Я мрачно посмотрела на птицедеву. Он был молод, привык к защите клана. Выступить против, отстаивая свою любовь, побоялся. Шевельнула так крыльями. Дослушивать будешь? Да. Молодой Дагош, науськаный кланом, предложил Чира стать любовницей. Единственный и официальный. Воспользоваться лазейкой, так сказать. Ведь если она согласится на эту роль, то связь между ними ослабнет, и вампир сможет жениться. Но вместо жены и любовницы Дагош получил пожелание отправиться к демонам, чертям и вообще ко всем созданиям потустороннего мира, когда-либо упомянутым в «Легендах всех миров». Но, услышав, куда его послали, не успокоился. Пытался вместе с вампирами своего клана изыскать способ разорвать их связь. Вот... вот... гад. Точно гад. Будь я на месте Чира, я бы не то что общаться, работать в одном городе с этим предательским вампиром не стало. Да что там в городе, даже в одной стране. А она держится. Хотя помнится... Это он устроился в вышку следом за ней. Явился, не запылился. «Сколько лет прошло?» — прищурилась я. «Двадцать», — усмехнулась Сирин. «И до сих пор друг на друга смотреть не могут». «Двадцать?» — ахнула я. «Но зачем? Зачем он пришел работать сюда?» «Это казалось важным. Причина приезда до Гоша». «На что он надеялся?» «Других мест мало. Тут медом намазано. Чего добивается?» «Не знаю», — шевельнула крыльями птица-дева. «Возможно, на то, что она, наконец, простит его и примет предложение главы клана». К какого главы?» — поперхнулась я. «Главы клана», — снисходительно повторила Сирин, забавляясь моим изумлением, и чуть не по слогам пояснила. Сейчас Дагош, глава своего клана. «Хоть глава, хоть сын главы, хоть двоюродный дядюшка, какая разни...» Я застыла с открытым ртом. «Ца!» — насмешливо договорила птица-дева. «Большая разница!» Глава клана сам решает, на ком ему жениться. «Жениться? Но это же совсем другое дело!» Тогда почему Дагош ничего не предпринимает? Окопался и сидит, как сыч, глаза мозолит. Прощение нужно еще заслужить. И не словами, а поступками. За двадцать лет подзабыл, как ухаживать? Или никак не дойдет, что осада не работает, и пора менять тактику? Да и сирена тоже хороша. Оба хороши. Упрямые просто ужас. Даже формула их не помирила». «Значит, будем играть в абанк. и молиться, что потом меня не отравят два мага ядов сотней различных способов». «Лената, ты случайно не знаешь, где найти тех, кто дружил с Чирой и Дагошем, когда у них был роман?» «Случайно знаю», — заинтересованно покосилась Сирин. Старые друзья парочки жили в Мелхоре. И клан Дагоша тоже а учились и «Вампир», и «Сирена» в нашей славной школе. Итак, план был готов. Осталось только найти время для поездки в город и достать денег на операцию по примирению парочки. Придется брать дополнительную работу на кафедре. К палатке я подползла довольная. Путь к решению проблемы — это уже половина проблемы. Но едва я отодвинула полок входа, как настроение резко испортилось. На матрасе Василиска ужинали шейд и Мерсия. Сытый кот валялся рядом с ними и блаженно урчал, когда девичья рука почесывала его толстая пузо. Мне явно не было места в этой идиллии. Первой меня заметила Мерсия. «Привет!» — весело улыбнулась она я опять с заказом напортачила. Два вместо одного сделала. Случайно, ну да. Эля, ты же голодная. Это солнечное очарование подскочило, затащило меня внутрь и заставило сесть рядом с Шейдом. Тебя там Чира совсем замучила. В моей руке тут же оказалась вилка. А перед глазами тарелка жареного на углях мяса с овощным салатом. Ммм. Нет, отказываться от такой вкуснятины только потому, что ее принесла бывшая и возможно, не только бывшая невеста понравившегося парня, глупо. Я закинула в рот румяный кусок и зажмурилась от удовольствия. О, Мерсия посмотрела на очередной будильник, ползающий по стене палатки. Мне пора. Я и зару обещала с литературой помочь, смущенно поразовела она, «Он такой умный, даже не скажешь, что он младше». Мерсия уныло вздохнула. Шейд хмыкнул, и когда гостья выпорхнула наружу, пояснил. Она узнала, что Изару двадцать. «И что? Ей двадцать пять лет». «Не так уж и много. А для мага вообще не проблема. Они же стареют медленно. В любом учебнике школьного курса об этом пишут». «Для тебя немного». «Для Мерсии очень много», — усмехнулся Шейд. Ее с детства учили, что мужчина должен быть старше. А тут такая незадача». Я насмешливо покосилась на Василиска. «Что?» — он вопросительно изогнул бровь. «Не так давно ты считал, что Изар не из ее круга». «Я и сейчас так считаю», — кивнул Шейд. «Но Изар нравится Мерсии» а она заслужила кусочек счастья. Он задумчиво проследил, как я отправляю в рот салат, а я чуть не подавилась. Нельзя так смотреть. Моментально аппетит пропадает, и... И вспоминается наш поцелуй. А его слова воспринимаются как намек, что он тоже заслужил счастье. И я заслужила. «Только кусочек?» Как можно равнодушнее, выговорила я, из принципа доедая салат. Если Изар не дурак, а он не дурак, то сможет доказать ее родителям, что достоин ее руки. Шейт придвинулся ближе, обнял за талию. ⁇ И ты так спокойно об этом говоришь? ⁇ Я удивленно посмотрела в черные глаза, ставшие еще темнее в мерцающем свете растения. «Ответит прямо? Или уйдет со скользкой темы?» «Вот оно что!» «Добрые люди донесли, что Мерсия была моей невестой?» Уголки губ Василиска тронула улыбка. «Предупредили. И просветили о договорных браках и фаворитках. Будет юлить, значит, мистер Тевин не ошибся». Я, затаив дыхание, ждала ответа. «Да, такая практика есть». «Ответил Шейд. «Браки, о которых родители договариваются еще до рождения детей, редко бывают счастливыми». «А у вас с Мерсией...» Я замолчала, аккуратно убирая его руку с талии. «Да, наши родители договорились заранее». Шейд пересел на другой матрас и продолжил пристально глядя на меня. «Но нам повезло. Мы подружились». Я с детства воспринимал ее как младшую сестру, которой у меня не было. Помню считал ее забавной. Брак приняли как само собой разумеющееся. Нас так учили, нам говорили, что так положено. В душе росло странное чувство. Непонятное и противоречивое. Как шоколад с перцем. То, что любви между ними не было и в помине, радовало. Но их смирение напрягало. Да, у Шейда не лучшие отношения с родителями, но вдруг он по старой памяти. Сейчас бы я не согласился на такой брак. Шейд понимающе усмехнулся, словно прочел мои мысли. Ну или опять унюхал, как изменилось мое настроение. Я покосилась на нос Василиска. Опять предложишь сделать его каменным? С самым серьезным видом, предположил Шейд перехватив мой взгляд. «Или затычки вставить?» «Не поможет. Перестань меня сторониться. Мы с и друзья. Хорошие старые друзья. И хоть женщины и не верят в подобное, но она мне как сестра. И это уже не изменить». «Я верю», — тихо ответила я. «Ты мне нравишься». Взгляд Шейда был внимательным и напряженным. «Я нравлюсь тебе». «Твоя прямолинейность?» Я не сдержала нервный смешок. «Это просто выстрел в голову из танка». «Ты тоже не ходишь вокруг да около», — вкратчиво напомнил Шейд. Я сглотнула и уставилась на переносицу Василиска. Смотреть в его глаза не было сил. Они затягивали, заманивали. «Ну, меня так учили?» — отозвалась я с трудом собирая расползающиеся мысли. А ты... Ты ведь аристократ? Разве ты не должен быть более уклончивым и скрытным? Не сейчас и не с тобой. Даже так приятно, но... А не быстро ли ты перешел от... ты зло к... не с тобой? Я недоверчиво уставилась в черные глаза. «Всего какая-то неделя и пара дней перемирия. Время — понятие относительное. Шейд пересел обратно, снова обнял меня за талию. Я говорил мерси, теперь скажу тебе. Тут прошла неделя, а в другом мире мог пройти час или год. Но мы-то в этом мире, а не в каком-то другом. Вздохнула я и расслабилась» ощущая, как излишек магии тянется к Василиску, оставляя приятное чувство покоя вместо туго свернутой пружины, которую за всей беготней и переживаниями не заметила. «Прошлого не переделать, но настоящее и будущее принадлежит только нам. Живи, учись, не отгораживайся от меня». Василиск наклонился, коснулся губами уха. Я по-прежнему не уверен в том, кто ты. «Караул, дайте мне изворотливого Шейда хоть на неделю. Этот же кошмар какой прямолинейный. Точно рельс! Но теперь я точно знаю, что ты никогда не станешь истинной наследницей Ивиана», выдохнул мне в макушку Василиск. Не успела спросить, что он имел в виду, как Шейд пояснил, уютно устраивая меня в своих объятиях. Ты не станешь использовать дар во зло. «Может, и я притворяюсь», — прищурилась я. Вот оно, вечное, неистребимое женское упрямство. В простонародье — вредность. «Настолько, что сама веришь в то, что делаешь?» — кивнул Василиск. «Ты же сам говорил, я хорошая актриса». Я ошибался. Шейд достал из кармана моего платья с вызвал чистый лист. «Занимаемся?» «Занимаемся», — уныло согласилась я. «Эх, свернуться бы сейчас калачиком в теплых объятиях Василиска и впасть в зимнюю спячку месяца на три. А перед тем поцеловать одного змея-соблазнителя. Нет-нет, все по инструкции, честное слово». Там целых три пункта было про поцелуи и ни одного про то, что фамильяром может быть симпатичный парень.